31. Великими умами движет месть. Джордж Чепман. Месть Бюсси де Амбуа. «Дэниел Чарт, наверное, содрогнулся бы от ужаса при виде тесной съемной мансарды на Денмарк-стрит», — думал Страйк. «Разве что нашел бы первозданную прелесть в очертаниях допотопного тостера и настольной лампы». Но в глазах того, кто остался без ноги, это было вполне приемлемое жилище. В субботним утром колено еще не позволило пристегнуть протез, но все необходимые поверхности были под рукой, все расстояния легко преодолевались короткими прыжками, горячая вода подавалась исправно, в холодильнике имелись кое-какие припасы, да и сигареты еще не кончились. Сегодня, когда окно запотело, а на подоконнике снаружи белел снег, Страйк даже испытал какую-то нежность к своему жилью. После завтрака он, поставив на коробку, служившую ему прикроватной тумбочкой, кружку крепкого чая, повалялся на кровати, выкурил сигарету и нахмурился, но не от дурного расположения духа, а от сосредоточенности. Шесть дней, а результатов ноль. Никаких следов внутренности исчезнувших из тела Куайна. Никаких результатов экспертизы, которые могли бы указать на возможного преступника. Любой волосок, любой отпечаток, Элеонора была бы избавлена от вчерашнего бессмысленного допроса. Никто не призывал откликнуться свидетелей, которые могли бы рассказать, как закутанная фигура входила в дом незадолго до смерти Куайна. Неужели полиция сочла ее плодом воображения близорукого соседа? Орудие убийства исчезло. Компрометирующих записей с камер наружного наблюдения нет бдительные бомжи не увидели свеже земли никто не наткнулся на холмик гниющих завернутых в черную паранджу кишок никто не сообщил о дорожной сумке Куайна с рукописью бомбиксом море ничего за шесть дней ему случалось ловить преступников за шесть часов хотя если честно преступления были непродуманы совершенные в порыве злости или отчаяния Да, к тому же, недотепы убийцы выдавали себя массой возможных способов: кровью, паникой, потоками лживых измышлений. В случае с Куайном все было проделано иначе: более изощренно, более жутко. Поднеся к губам кружку, Страйк вновь увидел труп, да так отчетливо, будто перед ним оказались сделанные на телефон снимки. Сквозила в них какая-то театральщина. Хоть он и поглядывал свысока на Робин, но невольно задавался теми же вопросами. Что послужило причиной убийства? Месть? Безумие? Сокрытие? Только чего? Криминалистическую экспертизу затрудняло воздействие соляной кислоты. Время смерти оставалось неясным, а прибытие и уход убийцы — не зафиксированными. Спланировано безупречно. Каждая мелочь продумана. «Шесть дней и ни единой зацепки». Страйк не поверил Энстису, когда тот сказал, что полиция отрабатывает несколько версий. Стоит ли говорить, что старый приятель больше не делился с ним информацией, предупредив, чтобы Страйк не совался в это дело? Страйк рассеянно смахнул пепел со старого свитера и прикурил следующую сигарету от окурка первой. «Мы считаем, что убийца крайне опасен», — сказал журналистам Энстис. Это заявление на взгляд Страйка прозвучало до боли банально и на удивление обманчиво. В памяти всплыло необыкновенное приключение. 18-летие Дейва Полварта, самого старинного из его друзей. Они вместе ходили в детский сад. В детские отроческие годы Страйк то и дело уезжал из Корнуола, потом возвращался. Но дружба их всякий раз возобновлялась с того же места, на котором ее прервала неугомонная мать Страйка. У Дэйва был дядя, который подростком уехал в Австралию и сколотил там многомиллионное состояние. Он предложил племяннику отметить у него свое 18-летие и разрешил привезти с собой лучшего друга. Мальчишки вдвоем полетели на другой конец света. Это было самое необыкновенное приключение их юности. Дядя Кевин поселил их у себя на огромной прибрежной вилле где все сверкало стеклом и отполированным деревом, а в гостиной был устроен бар. Море искрилось бриллиантами под слепящим солнцем. На жаровне скворчали гигантские розовые креветки, местные говоры, пиво, еще пиво, невидные карамельные блондинки, а потом, как раз в день рождения Дэйва, акула. «Если их не задирать, они не тронут». — говорил дядя Кевин, фанат подводного плавания. — Вы, ребятки, главное дело — к ним не лезьте, ладно? Не залупайтесь. Но Дейв Полвард, заядлый серфер и рыбак, который у себя дома в Корнуолле ходил под парусом и обожал море, не мог не залупаться. Прирожденный убийца с плоскими мертвыми глазами и двумя рядами острейших зубов, мальгашская ночная акула лениво колыхалась в глубине. А они кружили сверху, зачарованные ее гладкой красотой.